Преследующие торпеды внезапно ускорили ход, настигая с к в о р е ш н ю Марата и Павлика. Огромные тени подлодок быстро вырастали впереди, прояснялись, грозя столкновением. — Почувствовали! — торжествующе вскричал с к в о р е ш н я Каждый к подлодке против себя! — 10 с я десятых! Вперед! Под киль подлодки! Люди стрелой понеслись к кораблям. Уже пролетая под ними, с к в о р е ш н я оглянулся и успел заметить, как все преследовавшие их торпеды, все более ускоряя ход, внезапно подняли вверх свои смертоносные головы и устремились к подлодкам. Притяжение огромных металлических масс кораблей пересилило притяжение скафандров.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 «Три подлодки врага уничтожены его же торпедами!» — понеслось донесение с к в о р е ш н и в центральный пост пионера. «Я видел, поздравляю с успехом! Разрешите повторить операцию!» Ответ последовал не сразу. «Враг приведен в замешательство!» — послышался, наконец, голос капитана. «Он собирается отступать! Носовая пушка вступила в бой! Возвращайтесь в пещеру на глубине 300 метров!»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 словно видя сквозь нее жалкую и ненавистную фигуру предателя и убийцы. В центральном посту капитан выслушал краткий рапорт с к в о р е ш н и Затем капитан с нескрываемым волнением крепко пожал руку с к в о р е ш н и «Поздравляю вас! Родина не забудет ваших славных боевых заслуг!» Капитан пожал руку и Марату. «Спасибо, товарищ Бронштейн, за ток!» Он дал нам возможность встретить врага во всеоружии и уничтожить его. И обратившись к Павлику, стоявшему на вытяжку, как заправский советский моряк, то бледневшему, то красневшему от волнения, капитан с улыбкой, от которой Павлику захотелось вдруг пройтись на руках по палубе центрального поста, сказал, «Спасибо за все, товарищ Буняк. Вы вели себя геройски. Весь советский флот... и вся наша Родина скоро у з н а ю т об этом. — Вольно, товарищи! — весело скомандовал капитан. Тихо смеясь, он схватил мальчика за плечи, привлек его к себе, обнял и расцеловал. — Павлик, милый мой мальчик, ты будешь достойным сыном нашей Родины и славным ее моряком, если захочешь. — Хочу, хочу, товарищ командир!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 Могу сообщить вам напоследок, враг обращен в бегство. Уничтожены шесть его подлодок, все выпущенные ими торпеды и один э с м е н е ц на поверхности. Остальным удалось скрыться. Завтра пионер отправляется к родным берегам.